Глава тридцать третья. Обещание. Сьюзи ожидала, что леди Сумрак будет злорадствовать, но та лишь одобрительно хмыкнула. «И что же ты предлагаешь мне сдаться добровольно?» спросил Меридиан. «Да», — ответила леди Сумрак. «Когда закончим с формальностями?» Не сводя глаз и трости с брата, она поднесла снежный шар к губам и что-то ему прошептала, а потом отбросила в сторону, словно какой-то мусор. Сюзи в ужасе ринулась вперёд, надеясь подхватить его до того, как он упадёт на пол и разобьётся, но не успела. Она зажмурилась. Звон стекла так и не раздался. А когда Сюзи открыла глаза, снежный шар и вовсе исчез. На его месте стоял невысокий бледный мальчик с волосами пепельного цвета и искажённым от страха лицом. Он был одет в скучную серую униформу наблюдателя и держал в руке нейроглобус. «Фредерик!» пролепетала Сюзи. «Это ты?» Мальчик удивленно оглядел себя и широко улыбнулся. «Да!» — воскликнул он голосом Фредрика. «Сработало! Я снова я!» «Я свое обещание выполнила», сказала леди Сумрак. «Твоя очередь!» Она поманила Сюзи к себе, и у девочки ёкнуло сердце. Но она постаралась ничем не выдать испуга. И все-таки дыхание у нее участилось, а в ушах зазвенело. Она подошла к волшебнице и увидела, что та смотрит не на Сьюзи, а ей за плечо. Тут Сьюзи догадалась, что не только она слышит этот звон. Меридиан, Фредерик, Стражницы, Урсула и Тролли повернулись к большому витражу на стене. Шум исходил оттуда. Сьюзи заметила за стеклом темный силуэт, который постепенно увеличивался в размерах. — Что? — только успела выговорить девочка. — Витраж... Взорвался на тысячи осколков, и темный силуэт ворвался в башню, оставляя за собой огненный след. Он влетел в комнату с громким металлическим визгом, поджигая книги и расщепляя шкафы на пути. Сюзи отшатнулась, и ее обдала волна жара. Железная громадина промчалась мимо леди Сумрак, и та закрыла лицо руками, а Сюзи упала на землю. Наконец, странный летательный аппарат врезался в противоположную стену с такой силой, что на пол рухнули даже те, кому до этого удалось устоять на ногах. Сьюзи поднялась и выплюнула пыль изо рта. Комнату заволокло дымом, и девочка могла разглядеть только смутные силуэты. «Фредерик — Фредерик! — звала она. — Вильмот. Все целы! Ответом ей послужил дружный кашель. — Я в порядке! — крикнул Фредерик откуда-то слева. «Мы тоже!» <свечный> — <путь> отозвался Вильмот. гр -р -р -р", заревела Урсула. «Ну и ну!» — воскликнул Стонкер, пробираясь к Сьюзи сквозь серую дымку. Его униформа побелела от пыли. «Ты успела разглядеть, что это такое?» «Нет!» — ответила Сьюзи. «Меня больше волновало, как бы не умереть!» Стонкер схватил ее за плечи, поднял на ноги и повернул к дымящейся машине. Размером она не уступала автобусу и лежала на боку, окружённой дымящимися книгами. — Не узнаёшь? Это В.О.С. Краска на вагоне обгорела и слезла. Нескольких колёс не хватало, но скрючился, но всё же в нём узнавался родной В.О.С. Сюзи ахнула. Люк в боку открылся, и из него вывалилась небольшая фигурка в серебристом скафандре том самом, который Сюзи заметила на вешалке, когда пришла в ВОС. Коротышка осторожно отошел от места аварии и поднял-забрало шлема. вот, костюм порвался!» «Глазам своим не верю!» — воскликнул Стонгер. «Флэч!» Инженер повернулся к ним и слегка пошатнулся. «Правду говорят, Стонкс, сказал он. «Посадка дается в разы сложнее». Уль постепенно осела, дым рассеялся, и Сюзи смогла оценить масштабы катастрофы. Стражницы уже похватали огнетушители и бросились тушить пожар. Урсула, Вильмот и Фредерик пробирались к Сюзи и Стонкеру через обломки. А Меридиан... Когда Сюзи его увидела, она поняла, что теперь беды не избежать. Его одежда обгорела, волосы разлохматились, но он стоял гордо с выражением триумфа на лице. У его ног лежала леди Сумрак, и Меридиан прижимал кончик трости к ее лбу. В другой руке, поднятой высоко над головой, он держал нейроглобус. «Стоять!» — предупредил он наступающих на него каменных воинов. «Вы же не хотите, чтобы я обратил ее в подобие клея для обоев?» Волшебница попыталась приподняться на локтях, но Меридиан пригвоздил ее к полу. Статуи опустили мечи. «Тебя это не спасет, Айбек!» — сказала леди Сумрак. «Ты остался без друзей, а у меня много свидетелей и подкрепления на подходе!» Меридиан рассмеялся. «А под моим командованием все армии Союза! Да вот только сегодня я заключил сделку с вождем берсерков!» и он поклялся отправить своих людей на мою защиту, когда мне это потребуется. «Берсерки не выполняют ничьих приказов», — ответила леди Сумрак, — «и никому не подчиняются». «Точнее, не подчинялись», — поправил ее Меридиан. «Они разнесут твою статуи в песок, и я объявлю тебя преступницей. Ты вечно будешь гнить в изгнании». — Жители Союза этого не допустят. — Почему же? — Конечно, допустят. Старик ухмыльнулся. — Пускай вместе с башней к тебе в наследство перешло чувство справедливости, но чувством так-то ты обделена. Никто не вступится за ведьму, которую все считают чудовищем. Леди Сумрак поморщилась, и ее тень заерзала по полу. Она съежилась до маленького пятнышка с рваными краями. Сюзи предположила, что тень приняла на себя чуть ли не весь удар оэса «Что нам делать?» — прошептал Фредерик. «Не знаю», — сказала Сюзи. Голова у нее кружилась. Она как будто вернулась в локомотив, в обваливающийся тоннель, где от нее ничего не зависело, а впереди ждала только смерть. Сюзи ненавидела это ощущение беспомощности. Ее руки безвольно повисли вдоль тела, и тут она нечаянно коснулась чего-то твердого. В кармане лежала палочка Флетча. Сюзи не знала, что с ней делать, но все равно достала, чтобы не стоять с пустыми руками. Должна же она хоть как-то помочь. — Без тебя никто не посмеет мне перечить, — продолжал Меридиан. — И скрываться больше будет незачем. «Я поделюсь своей мудростью со всеми мирами и, пожалуй, избавлю территорию троллей от мучений не через несколько лет, а через несколько недель». «Вы не посмеете!» — воскликнул Стонкер. «Очень даже посмею!» — отозвался Меридиан. «Лишь мне ясно видна картина блестящего будущего. Лишь я обладаю силой для его воплощения». Сюзи посмотрела на инструмент Флетча и глаза защипало от слез. Как же она на себя сердилась. Все таскала с собой эту палочку, думала, что с ее помощью вызволит Фредерика из снежного шара, а так и не научилась ей пользоваться. С таким же успехом можно было бы носить в кармане кусок металла. В памяти всплыли слова Фредерика и Меридиана. «Все равно, что играть на скрипке молотком, довольно простой тупой инструмент» не смог открыть нейроглобус и попытался разбить его. Молоток! Палочка дернулась, словно отвечая на мысли девочки, и Сьюзи взглянула на нее по-новому. Удивительно, но теперь она видела в палочке не кусок металла, а инструмент, причем отнюдь не бесполезный. Сьюзи скользнула к меридиану, стараясь не привлекать внимания, и нацелилась на нейроглобус, который он держал в руке. Девочка стиснула палочку и, наконец, поняла, в чем ее предназначение. Ей хотелось уничтожать, пробивать дыры в реальности. И Сюзи ей это позволила. Палочка задрожала, и от нее к нейроглобусу потянулась незаметная ниточка магии. «Давай же!» — мысленно попросила Сюзи. «Разбей его на кусочки!» Она не услышала звон стекла, но почувствовала, как волшебный заряд Коснулся сферы. Палочка выполнила свою задачу, ударила по нейроглобусу со всей силы. Нейроглобус упал на ковер с глухим стуком, а лорд Меридиан бесследно исчез. Сюзи опасливо приблизилась к шару и заглянула внутрь. Вместо шестеренок и ленты энергии она увидела керамическую статуэтку и снежные блестки. Лягушонок удивленно моргнул и заговорил голосом лорда Меридиана. — Что произошло? Почему все такое большое? Тут его озарило. — Нет! — вскричал он. — Что ты натворила? Я требую, чтобы меня немедленно выпустили! Сюзи подняла шар с пола и энергично встряхнула. — Ну уж нет! — сказала она. — Вы это заслужили! «Истинная правда!» — согласилась леди Сумрак, поднимаясь на ноги. «Давай его сюда!» Сюзи с готовностью послушалась. И ведьма посмотрела на своего брата за стеклом и устало хмыкнула. «Что бы ни ждало нас в будущем, Майбек, я навсегда запомню тебя именно таким!» «Ой, помолчи!» — откликнулся лягушонок. — Отправь меня уже скорее в тюрьму, чтобы не пришлось больше на тебя любоваться. — С удовольствием, — ответила леди Сумрак. — Как только кое-кто исполнит свое обещание, в этом сувенире вполне поместится и двое. Ведьма повернулась к Сюзи, и та похолодела от страха. Урсула обхватила девочку обеими лапами и прижала к себе. «Мы вам этого не позволим, мадам!» — заявил Стонкер и встал между Сьюзи и леди Сумрак. «Так нельзя!» — Сюзи положила руку ему на плечо. «Все в порядке!» — сказала она, хотя на самом деле так не думала. «Я обязана, прошу вас, я дала слово!» На самом деле Сюзи боялась, что вот еще минута промедления, и ей не хватит смелости выполнить обещание. Стонкер ошарашенно посмотрел на нее и помрачнел. Усы его печально повисли, но он отошел в сторону и кивнул Урсуле. Медведица нехотя отпустила девочку. Сьюзи шагнула вперед и встретилась лицом к лицу с леди Сумрак. — Я готова! — соврала она. — Сомневалась, что ты сдержишь слово, — проворчала волшебница. Сюзи рассердил ее тон, но она так устала, что сил возмущаться уже не осталось. «Давайте скорее с этим покончим!» Леди Сумрак внимательно посмотрела на Сюзи, словно что-то в ней выглядывая. «Хорошо», — сказала она наконец. «Извини за воровство, и мы квиты!» Сюзи не поверила своим ушам. «Простите?» «И так сойдет», — бросила Леди Сумрак, и спрятала снежный шар с лордом Меридианом в карман. — О чем вы? — Я просто хотела проверить, можно ли тебе доверять. Теперь знаю, что можно. На Сьюзи накатила волна облегчения, но через секунду она опять закипела от гнева. — Как вы могли так со мной поступить? Я думала, что до конца жизни буду сидеть в дурацком снежном шаре. — Очень доблестно с твоей стороны, — сказала леди Сумрак. «И что? Ты надеешься на пирожок или конфетку в награду?» Сюзи хотела было ответить, на что именно она надеется, но тут Вильмотт схватил ее за руку и сказал, «Не испытывай удачу. Мы все выжили, все целы. Давай на этом успокоимся». «Нет, подождите», — вмешалась Неома. «Кто-то должен взять на себя ответственность за эту катастрофу, и точно не я». Она махнула рукой на искореженные книжные шкафы и дымящиеся обломки вагона опасной среды. «Почему нет?» — спросила леди Сумрак. «Башне нужен новый хранитель, который во всем разбирается, которому можно доверять». «Я стражница, а не ученая», — ответила Неома. «Эта работа не по мне». «А значит, вы прекрасно для нее подходите». Не сдавалась леди Сумрак. Вас не соблазнят выгоды и привилегии. Или вы бы предпочли доверить башню кому-то другому? Она приподняла бровь. Неома поморщилась. Нет уж. Если здесь так или иначе придется устраивать бардак, пусть лучше это буду я. Но только пока не отыщу достойную замену. Договорились? Восстание глав Союза я сдержать смогу. А вот руководить библиотекой... — Вряд ли. — Да, зато он в этом разбирается. Леди Сумрак кивнула на Фредерика, и тот вздрогнул. — Это даже не обсуждается, — отрезала Неома. — Я этому беглецу и доносчику ни капли не доверяю, и с радостью скинула бы его с верхушки башни. — Разумеется, решать вам, — признала Леди Сумрак. — Но мальчишка, он смышленый. Может, честный труд его исправит. Неома с подозрением покосилась на Фредерика, а тот робко опустил взгляд и промолчал. Правда, Сюзи заметила, как его глаза блеснули надеждой. «Что ж, полагаю, в библиотеке ты хорошо ориентируешься», наконец произнесла Неома. «Да!» — выкрикнул Фредерик и подпрыгнул от возбуждения. «Я всем готов заниматься, расставлять книги по полкам, работать в архиве, проводить исследования, чем угодно!» Ниома посмотрела на обгоревшие шкафы, прикидывая, сколько времени потребуется на их восстановление. «Если ты хоть раз меня взбесишь, я позволю тебе жить ровно столько, сколько потребуется, чтобы ты успел горько об этом пожалеть. Ясно?» Фредерик, испуганный, но в то же время обрадованный, энергично кивнул. «Это значит, да?» «Да, вопреки здравому смыслу. Надеюсь, я не ошибаюсь». «Превосходно!» — сказала леди Сумрак. «Я оставлю вам парочку своих помощников для уборки». Она постучала тростью по полу, и десять воинов вышли вперед. «Слушайтесь новую, леди Меридиан, и делайте все, что она вам говорит», — обратилась она к статуям. «В пределах разумного, само собой». Они повернулись к ней, и та скорчила рожу. «Леди Меридиан?» — Мне будет нелегко к этому привыкнуть. Капитан повернулась к каменным воинам. — Вы поможете моему новому библиотекарю здесь прибраться, ясно? Статуи поклонились, и она невольно улыбнулась. — А если хоть одну книгу не туда поставите, я вас всех взорву. Они снова поклонились. — Я бы предложила заодно разобрать обсерваторию, — добавила леди Сумрак. Содержимым нейроглобуса Фредерика я поделюсь с общественностью, и правители невероятных мест поймут, что бояться им больше нечего, но приятно было бы их обнадежить, что такого никогда не повторится. Быть может, разбитые подзорные трубы удержат разъявенную толпу от нападения на костяную башню? «Мне там все равно не нравилось», — сказала Ниома. «Сержант Мона, мы устраиваем ремонт в обсерватории». Несите взрывчатку. — о как же наблюдатели? — спросил Фредерик, когда сержант Мона убежала вместе с отрядом к лифту. — Они останутся без работы. — Найдут получше, — отозвалась Ниома. — Может, сделать их помощниками библиотекаря? Мне бы не помешали лишние руки. — Ты здесь главный библиотекарь, — сказала Ниома. — Решать тебе. — Главный библиотекарь! — воскликнул Фредерик и просиял. «Интересно, что мама с папой на это скажут!» Он поспешил за Ниомой, переступая через дымящиеся обломки и тихонько с ней переругиваясь. «Теперь это все не мое дело», — сказала леди Сумрак, «и я могу заняться своим братом, убрать его в надежное место». «Надеюсь, не на свою каминную полку», — уточнил бывший лорд Меридиан Из ее кармана. Нет, в тюремную камеру, ответила она. И надолго. Он с отвращением квакнул. Леди Сумрак поправила шаль на плечах и принялась вертеть тростью в воздухе. Подождите, крикнула Сьюзи, когда волшебницу окружил холодный ветер. Я забыла вас кое о чем спросить. Спрашивай быстрее, сказала Леди Сумрак, не прекращая колдовать почему я вижу луну земли если земля не часть союза понятия не имею айбек ты не знаешь она вынула снежный шар из кармана знаю разумеется я помню все что когда либо прочел и услышал но я и ничего рассказывать не собираюсь леди сумрак сердито встряхнула шар но лягушонок упорствовал наверное он еще несколько лет будет дуться — сказала леди Сумрак и убрала его в карман. — Зато ты теперь дружишь с главным библиотекарем. Спроси у него. Ее обхватил ураган, и леди Сумрак начала потихоньку растворяться в нем вместе с оставшимися статуями, а ее слова заглушал свист ветра. Прежде чем окончательно исчезнуть, она крикнула Сьюзи: Избегай неприятностей!